Глава 4. Великолепный, блистательный и триумфальный двор. Слово «двор» обозначало не только резиденцию короля, но также окружавших его людей и дворцовое хозяйство. Двор был местом, где происходили важнейшие события. Вся его жизнь вращалась вокруг человека, который был источником власти, почестей и милостей. На протяжении XV века престиж королевского двора постепенно падал. Слабый Генрих VI не сумел обзавестись достойным преклонения и великолепным двором. В результате королевская служба не давала такого же почета и таких же чинов, как прежде. Эдуард IV, преемник Генриха VI, посещал столицу Бургундии. С этим герцогством Англию связывали прочные торговые и политические узы, и примерно с 1471 года начал преобразовывать свой двор по образцу бургундского, как делали и другие европейские правители. Невероятная роскошь перов и турниров, дававшихся при английском дворе, отражала обычаи, принятые в Бургундии, где возродился культ рыцарства. По образцу рыцарского ордена Золотого Руна, основанного герцогом Филиппом Добрым в 1430 году, Эдуард IV и его преемники воссоздали орден подвязки, посвященный святому Георгию, покровителю Англии. В том, что касается увеселений, спорта и этикета, английские придворные стали следовать утонченным бургундцам. К тому же король щедро покровительствовал искусством. Все было призвано подчеркнуть власть и великолепие монарха, и это привело к восстановлению престижа двора. Новое представление о дворе и королевском статусе обозначило перемены в устройстве придворной жизни. Отныне она была нацелена не только на демонстрацию великолепия, но и на удовлетворение нужд монархов, которые все больше стремились к уединению. Хотя Генрих VII снискал репутацию скряги, Он понимал важность внешних проявлений могущества. Как и Эдуард IV, он строил прекрасные дворцы, тратил огромные суммы на ослепительные церемонии и развлечения. И не будучи ярым покровителем искусств, вроде Эдуарда IV или Генриха VIII, все же сделал свой двор оживленным местом. Он хорошо знал, как блюсти свое королевское величие, и все, что связано с положением монарха, писал Полидор Вергилий. Двор Генриха VIII был самым великолепным, блистательным и пышным в английской истории. Будучи в первую очередь домом короля, он помимо этого стал политическим и культурным центром страны, где заседало правительство, процветали утонченные искусства, собирались ученые, и все это происходило среди беспрецедентной роскоши. Являясь средоточием общественной жизни в широком смысле слова, двор был законодателем мод и образцом для подражания во всем, что касалось жизни англичан. Кроме того, он являлся своего рода военной академией для представителей знати, которых в любой момент могли призвать на защиту королевства, и многие придворные развлечения имели соответствующую направленность. При дворе Генриха VIII – Сначала преобладало бургундское влияние. У Генриха VII имелись итальянские картины и скульптуры, но итальянский Ренессанс в то время оказал влияние на Англию только в области науки. Открытие и изучение древнегреческой и древнеримской литературы привело к появлению так называемого «нового учения». В первые 10 лет правления Генриха VIII – Ренессансные веяния начали сказываться в архитектуре, прикладном искусстве, живописи и других сферах жизни. Именно Генрих первым осознал ценность сложной утонченной культуры Италии для короля, который стремился быть в авангарде европейских дел и сумел использовать ее для повышения своего престижа. Тот, кто желал воспользоваться королевскими милостями или получить высокую должность – должен был находиться при дворе. Двор служил естественным местом обитания для знатных особ, чьей давней привилегией было служить королю. Кроме того, он привлекал новых людей, прокладывавших себе путь к вершинам при помощи богатства или способностей. По идее, любой, кто был прилично одет, имел какое-нибудь законное дело или выделял достаточно денег на подкуп — мог получить доступ ко двору. в результате туда стекалось множество любителей пожить за чужой счет и праздношатающихся, не имевших права находиться поблизости от короля. Эти чужаки были постоянной проблемой, а многие придворные брали с собой больше слуг, родственников и друзей, чем дозволялось. То и дело издавались распоряжения, направленные против шельмицов которые толкались повсюду в надежде получить что-нибудь за исполнение мелких поручений и передачу записок или сообщений на словах. Похоже, они создавали больше всего трудностей. Наконец, проходимцы и подлые люди порой вели себя задиристо, требуя работы, грабили и запугивали прислугу, пытались сбывать с рук краденые вещи. Когда двор переезжал в другое место, Эти лишние люди селились в опустевших дворцах и начинали творить там безобразие. Изданные в 1526 году элтемские постановления прямо запрещали кому бы то ни было привозить с собой ко двору мальчиков или плутов. В 1533 году всем проходимцам и прочим праздношатающимся людям, которые следуют за двором, дали день на то, чтобы убраться во свояси. А в 1543 году было издано распоряжение о том, что никто не должен держать при себе пожа или мальчика наперекор королевским указаниям. Чужаки не только угрожали безопасности других, но и претендовали на пищу и жилье, не предназначенные для них, что еще больше увеличивало и без того непомерные расходы на содержание двора. Однако справиться с ними не получалось – потому что в подчинении сержанта Портера, охранявшего дворцовые ворота, имелось всего пять эйоминов и два грума. Большинство людей прибывали ко двору в поисках работы, чинов, земель, привилегий или покровительства со стороны какой-нибудь влиятельной особы. Статус и престиж придворных зависели преимущественно от их близости к королю, что давало им возможность оказывать содействие менее удачливым просителям, изливая на них таким образом монаршую милость. Сами просители нередко становились покровителями тех, кто был еще дальше от престола. Так сплеталась сложная сеть отношений клиентов с патронами. Покровительство могло быть очень прибыльным бизнесом, поскольку каждая услуга имела свою цену. Иногда просителям везло. Им выпадала возможность обратиться непосредственно к королю, когда тот совершал торжественный выход из своих апартаментов или отправлялся на охоту. В такие минуты, как считалось, он был особенно восприимчив к просьбам. Хотя Генрих знал, что приезжавшие ко двору по большей части желали поживы и славы, он, случалось, проявлял достойное удивление щедрость и сменявшие друг друга министры с трудом обуздывали его импульсивное великодушие. Для Генриха VIII идеальным придворным был тот, кто независимо от ранга хорошо служил ему, был близок с ним по духу и приятен в общении. Эти качества часто обеспечивали повышение в должности и почести. Личное служение и полезность для монарха — вот, то, что в основном требовалось от придворного в эпоху Возрождения и могло дать ему власть и влияние. Близость к королю позволяла владеть его ухом, то есть напрямую передавать государю просьбы, а также контролировать доступ к нему. Нередко личная служба сочеталась с политической ответственностью, поскольку для управления страной король обычно выбирал помощников из своего ближнего круга, Однако Генрих не имел склонности делегировать полномочия придворным, не способным нести этот груз, какими бы хорошими друзьями они ни были. Пристрастия короля, как и его политика, постоянно менялись. В результате двор часто оказывался разделенным на неустойчивые фракции, ставившие целью получения различных выгод и продвижения своих идей. Не имея возможности открыто противостоять королю, они использовали методы убеждения. Шарль де Морьяк, французский посол, писал в 1540 году. «Подданные берут пример с короля, и министры озабочены только тем, чтобы побороть друг друга, дабы заслужить доверие, и, прикрываясь благом своего господина, каждый печется о своем. При всех прекрасных словах, которые произносятся в изобилии, они будут поступать лишь так», как велят им необходимость и корыстный интерес. Каждый раз, когда Генрих вступал в очередной брак, на видное место выдвигались семейства, которые держались определенных политических или религиозных убеждений. Болейны, сеймуры, говарды, пары. Как правило, придворные, находившиеся в фаворе, имели возможность собирать вокруг себя сторонников. Однако эти объединения – редко оставались стабильными. Они менялись по составу, их члены подстраивали под конъюнктуру момента свои взгляды. В целом же, существование таких группировок зависело от текущей ситуации или от того, кто был главным министром. Тем не менее, придворные фракции являлись неотъемлемой частью политической жизни страны во времена Тюдоров. В 1528 году вышел труд итальянца Бальдасаро Кастильони «Придворный», в котором автор перечислил достоинства и необходимые качества идеального служителя двора, ориентируясь на цицероновского оратора. «Такой человек, — писал Кастильони, — должен быть красноречивым, образованным и хорошо осведомленным, благодаря чему имеет возможность влиять на своего повелителя и управлять им. Кроме того, — Он должен являть собой образец рыцарства и вежливости, любить искусство, блистать в военных упражнениях и в спорте. Кастильони вдохновлялся античными идеалами, и труд его пользовался огромной популярностью даже в далекой Англии, где взгляды итальянца почти сразу же начали оказывать влияние на двор. Однако идеал и реалии жизни при дворе отстояли далеко друг от друга. Сэр Томас мор считал, что у придворного нет выбора. Ради выживания ему придется поступить со своими моральными принципами и честностью. Это мнение разделял сэр Томас Уайетт, поэт. Понимая, чем привлекателен двор, он цинично отзывался о нем, как о полном мужчин, жадных до золота, покупающих друзей и торгующих женщинами, придающих дружбу ради наживы и притворяющихся добродетельными. При дворе, как писал сэр Фрэнсис брайен было слишком много злобы и недовольства. А Марияк ненавидел испорченный воздух двора. Каждый человек, предостерегал Джон Хьюзи, деловой агент леди Лайл, должен иметь в виду, что при дворе царит лесть. Королева Джейн Сеймур просила его, чтобы он уговорил свою госпожу не отправлять дочерей вместо, полной гордыни, зависти, негодования, насмешек, презрения и издевательств. Внешне, отмеченная изысканной вежливостью, легкостью общения, роскошью и праздностью, жизнь при дворе порождала в людях глубоко укорененную досаду и недовольство, толкала их на коварные интриги, предательство и злословие. Большинство придворных были движимы завистью, что приводило к напряженному соперничеству и вражде между ними. Порой жизнь при дворе бывала однообразной и скучной. Много часов проходило в ожидании и пустом времяпрепровождении, а потому каждое развлечение встречалось с радостью. Наличие множества молодых людей, имевших склонность к военному делу и тщетно искавших выхода для своей энергии и агрессивности, создавала проблемы. Но Генрих позаботился о том, чтобы они могли заниматься спортом и проявлять боевую удаль, а кроме того, часто устраивал всевозможные забавы. Жизнь при дворе Генриха подчинялась строгим правилам, но сам двор оставался хаотичным, а его содержание обходилось очень дорого. Непрерывные усилия по повышению эффективности введения королевского хозяйства приносили лишь относительный успех. Однако с учетом того, сколько людей одновременно находились при дворе, можно сказать, что управляющие справлялись со своими задачами достаточно хорошо. Зимой при дворе нередко проживало от тысячи до полутора тысяч человек, из которых лишь около сотни имели доступ к королю. До тысячи человек могли быть заняты в королевском хозяйстве. Цифры менялись в зависимости от сезона или конкретной ситуации. Летом, когда многие придворные уезжали в свои поместья, двор насчитывал около 800 человек. Женщин при дворе было, вероятно, меньше сотни. Главным образом это были жены и дочери придворных, которые служили королеве. Некоторые приезжали ко двору со своими мужьями, часто по торжественным случаям. Официально женщины не играли при дворе никакой политической роли, хотя, как мы увидим, некоторые все-таки вовлекались в политику и интриги. После «Женитьбы» Генрих создал для Екатерины двор, состоявший из 160 человек, в основном женщин, включая восемь придворных дам. Две из них — леди Элизабет Фитсуатер — и леди Анна Гастингс были сестрами первого пэра Англии, герцога Бекингема. Они служили королеве вместе с графинями Саффолк, Оксфорд, Сурий, Шрузбери, Эссекс и Дерби. К 1517 году кое-кого из этих дам заменили графиня Солсбери, леди Гилдфорд, леди Модпар и леди Элизабет Говард, жена сэра Томаса Болейна. В 1520-х годах ко двору королевы присоединились сэр Эдвард, брат сэра Томаса и его жена Анна. Кроме того, при Екатерине находились 30 фрейлин, в том числе Леди Дакр, Скроп, Перси, Феррерс и Берговенни, дочь Бекингема, Мэри Стаффорд. Все они были представительницами средневековых перских семейств. Мужья этих дам в большинстве своем служили при дворе короля, отчего между главными придворными образовалась запутанная сеть семейных связей. Среди других фрейлин назовем Гертруду Блаунд, дочь лорда маунт и Марию де Салинос, приехавшую с Екатериной из Испании. Дочь кастильского аристократа и бывшая фрейлина королевы Изабеллы Мария самоотверженно разделила невзгоды отвергнутой супругом Екатерины, отказавшись от надежды на достойный брак. Она была ближайшей компаньонкой королевы, которую та любит больше, чем любого другого смертного. Мария заслужила и уважение Генриха VIII. Он назвал один из кораблей в ее честь. Сестра Марии, Иньес, вышедшая замуж за испанца, который в то время проживал в Англии, тоже могла быть камеристкой Екатерины. Еще одной фрейлиной королевы стала Джейн Поппенкур, француженка, которая некогда служила Елизавете Йоркской, а с 1500 года находилась при сестре Генриха Марии. Из горничных Екатерины упомянем Анну Люк, бывшую кормилицу короля. Лоис Карос снисходительно называл придворных дам королевы скорее простушками – но с точки зрения других людей, девушки и дамы из ее свиты были красивы и выглядели роскошно. Екатерина установила при своем дворе высокие стандарты морали, но слыла доброй госпожой, и слуги все без исключения верно служили ей. Высшие должности при дворе королевы, естественно, доставались мужчинам. Во главе его стоял камергер, стареющий Томас Батлер, граф ормонд ветеран войн Рос. Фактически, это была синекура. Большую часть обязанностей выполнял сэр Роберт Пойнц, впоследствии назначенный канцлером королевы. Вице-коммергера сэра Томаса Брайана позже сменил сэр Эдвард Бэйнтон, занимавший эту должность при всех остальных женах короля. У Екатерины имелись свой управляющий хозяйством и хранитель личного кошелька. Гриффин Ричардс, клерк печати королевы, раньше служил Маргарет Баффорд. При дворе королевы осталось всего восемь испанцев, в том числе ее секретарь Джон Дескутеа, аптекарь, личные врачи, а также ученые-гуманисты Фердинанда Витория и Мигель де Лоса. Большинство приехавших к ней испанских слуг вернулись на родину. В числе домашних священников Екатерины были два благочестивых англичанина: отец Уильям Форест и обсервант Джон Форест. А обязанности духовника с 1508 года исполнял кастильский францисканец Диего Фернандес. Говорят, что благодаря занимаемому им положению и способности подчинять других своей воле, он имел больше влияния на королеву, чем кто-либо другой. Поскольку брат Диего также отличался непомерной гордыней, был отъявленным манипулятором и интриганом, его поносили те, кто боялся власти духовника над королевой, особенно сменявшие друг друга испанские послы. Последние даже выражали опасения, что до замужества Екатерины он был ее любовником. Их чрезвычайно возмутил совет монаха королеве забыть Испанию, и добиться любви англичан. Никто не сомневался в том, что брат Диего печально известен распутством и ведет себя в высшей степени скандально. Даже Генрих VII предостерегал Екатерину от чрезмерного доверия духовнику, используя сильные слова, но она отказывалась верить дурным отзывам о брате Диего. Отсутствие любовной связи между ними – подтверждает клятва, данная Екатериной в 1529 году. Она заверяла, что явилась к королю настоящей девой, которой не касался ни один мужчина. Кроме того, Генрих VIII не позволил бы ей оставить при себе священника, имевшего настолько плохую репутацию, если бы верил в эти сплетни. И брат Диего создавал проблемы еще несколько лет. Многочисленных придворных нужно было размещать и кормить. В обязанности лорда Камергера входило решать, кто имеет право на жилье, еду и придворное содержание, ежедневный рацион, состоявший из хлеба, вина, пива, свечей и дров. Его состав и нормы выдачи зависели от ранга того или иного человека и времени года. Это привилегия обычно распространялась на приближённых короля знатных дворян, высших придворных чинов и главнейших слуг. Те, кто не имел права на довольствие, получали только жалования или гонорары. Число людей, обитавших при дворе, увеличивалось за счет слуг, которых придворным разрешалось брать с собой с учетом их статуса. Все зависело от ранга. Герцог или архиепископ мог иметь 12 слуг, лорд-камергер — 10 джентльмен личных покоев — четырех, сержанты и клерки — только по одному. Сержанту-привратнику было приказано не допускать ко двору лишних слуг, хотя есть много свидетельств того, что это правило нарушалось. Королевские дворцы строили с расчетом на размещение множества придворных и слуг, для которых отводились целые крылья зданий. Например, задний двор Хэмптон-корта — где имелись квартиры для сорока придворных, или «Зеленый двор» в Ноуэле. Слуги обычно спали в комнатах над теми помещениями, где несли службу. Те, кому предоставлялось право на жилье, были перечислены в постановлениях о придворном хозяйстве, а выделением помещений ведал лорд Стюарт. Но при расселении в небольших домах вопрос часто решался в порядке очереди. Кто приехал первым, тот и получал комнаты. Правом на постоянное жилье при дворе пользовались лишь около сотни придворных. Большинство их составляли советники, пэры и высшие чины. Проще говоря, все, на кого король рассчитывал, когда нуждался в совете или быстром и эффективном исполнении поручений. Герцог Норфолк, например, имел квартиры в девяти королевских дворцах, и во время его отсутствия при дворе никто другой не мог вселяться в них. Джентльмены, сопровождавшие короля, также имели право на жилье, хотя во время исполнения обязанностей они спали в личных покоях своего повелителя на тот случай, если вдруг понадобятся ему. Некоторым высокопоставленным придворным и распорядителям предоставлялись дома в пределах дворцовых территорий или рядом с ними. Так кардиналу Олси разрешалось останавливаться во дворце Элтем, А Томас Кромвель иногда пользовался Сент-Джеймским дворцом. У других имелись жилища по соседству с королевскими резиденциями. В Гринвиче несколько придворных владели домами в черте города. В Лондоне многие представители знати имели особняки на Стренде, поблизости от Вестминстера и Уайтхолла. Квартиры для придворных были двух видов. Имевшие две комнаты – каждая с камином и гардеробом или коморкой с нужником и состоявшие всего из одной комнаты с очагом. Обитателям последних приходилось пользоваться общественными уборными. В помещениях, выделяемых придворному, жили также слуги, поэтому места едва хватало. Самыми желанными квартирами, пусть и маленькими, были те, что находились ближе всего к королевским покоям. Ремонтом и обслуживанием жилья занималось управление королевских работ, а за меблировку своего жилища и содержание его в чистоте каждый придворный отвечал сам. Иногда обставлять квартиры помогал король. Так Генрих велел доставить из королевского хранилища кроватей лежак для маркиза Эксетера, своего двоюродного брата, и приказал управлению работ изготовить для него два стула, Когда в 1534 году лорд Рочфорд пожелал иметь в своем жилище венецианские окна, король заплатил за их установку. Те, кто лишь надеялся стать придворным и не имел жилья, обращались к королю за разрешением явиться ко двору. Предоставление такового или отказ в нем служили четким показателем того, пользуется ли проситель королевской милостью. Если придворного лишали права на жилище, это обычно служило недобрым знаком. В случае, когда ему дозволяли остаться при короле, проживание рядом с двором могло стать для него разорительным. Удаление кого-либо от королевской особы считалось настоящей катастрофой и воспринималось как величайший позор. Сэр Ральф Сэдлер однажды сказал Томасу Кромвелю, что изгнание человека от двора – оставляет пятно на его карьере навсегда. Распорядитель придворного хозяйства выделял места для лошадей придворных, а также койки для слуг. Герцогу и архиепископу дозволялось иметь 24 лошади и 9 коек, домашнему священнику — трех лошадей и две койки. Сначала — придворным разрешали привозить с собой собак. Однако животные доставляли столько неудобств, что в 1526 году, согласно Элтемским постановлениям, последовал запрет на содержание при дворе любых собак, кроме дамских комнатных. Если же король давал согласие на то, чтобы человек приезжал со своими питомцами, их следовало держать в конурах, дабы дворец оставался красивым, целым, чистым и хорошо обставленным, как приличествует королевскому дому и достоинству короля. Да, мы могли заводить певчих птиц, встречались и другие животные. У кардинала Олси была кошка, а королю в 1539 году подарили двух мускусных котов, двух обезьянок и мартышку. У Екатерины Арагонской имелась домашняя обезьянка — Королева изображена вместе с ней на миниатюре Лукаса хоренбоута. Генрих VIII держал канареек и соловьев в декоративных клетках, которые висели на окнах в Хэмптон-корте, а также харьков, хотя и запрещал заводить животных своим придворным. Любимыми домашними питомцами Генриха были собаки, особенно бигли, спаниели и борзые. Последних считали особенно благородной породой. На протяжении многих лет король отправлял сотни таких собак, украшенных хорошим железным ошейником, в подарок императору Священной Римской империи и королю Франции. Собаки Генриха носили декоративные ошейники из бархата, что разрешалось только животным короля, и лайки с шипами из серебра и золота или без них. Некоторые были украшены жемчугом или гербом короля а также его эмблемами, порткулисом и розой. Попоны для них шили из белого шелка, а шерсть животных регулярно чистили ворсистой тканью. После смерти Генриха в его кладовых обнаружили 65 собачьих поводков. Домашних собак кормили хлебом, а не мясом, чтобы подавить в них охотничий инстинкт. Две собаки-короля, Кат и Бол, имели склонность убегать, и однажды Генрих заплатил огромную награду, почти 15 шиллингов, около 225 фунтов стерлингов, за их возвращение. При дворе Генриха VIII никогда не наблюдалось такого распутства, как в окружении Франциска I. По сравнению со своим французским соперником, Генрих выглядел образцом целомудрия, хотя попросту был гораздо более осмотрительным, и в отличие от Франциска, иногда женился на своих любовницах. Николас Оттон, посол Генриха в Париже, был шокирован вольностью нравов при французском дворе, свидетельство того, что в Англии придерживались более высоких моральных стандартов. Англичане не отличались особой щепетильностью в любовных делах. На самом деле они были достаточно свободны, откровенны и имели некоторую склонность к распущенности. Разм отмечал, что женщины всегда целуют мужчину в губы при встрече, и находил этот обычай приятным. При дворе, где женщины были в заметном меньшинстве, а большинство мужчин находились вдали от дома, легкая игривость в отношениях между ними была неизбежна. Однако король не допускал открытых проявлений распущенности и приказал своему старшему, квартирмейстеру, не допускать ко двору гулящих женщин. Иностранцы часто поражались осмотрительности и сдержанности английских придворных. При этом пьянство было довольно распространенным явлением. Конечно, преобладали двойные стандарты. Блуд и супружеские измены никак не пятнали чести мужчин. Личная жизнь многих родовитых дворян была весьма запутанной. При этом от женщин ожидали безукоризненного поведения. Некоторые считали дам, живших при английском дворе, довольно легкомысленными. В 1536 году испанский посол Эсташ Шапюи скептически высказался относительно хваленого целомудрия Джейн Сеймор. Только подумайте, могла ли она, будучи англичанкой и долгое время проведя при дворе, не считать грехом того, что осталась девственницей? В том же году когда племянницу короля леди Маргарет Дуглас уличили в тайном романе с лордом Томасом Говардом, один наблюдатель заметил. Было бы неудивительно, если бы она переспала с ним, учитывая, сколько примеров эта женщина видела и видит ежедневно. Иностранцы невысоко ценили английских придворных дам. Французский адмирал боневе готовясь отправиться послом в Англию, говорил своим приближенным – что те должны согреть этих холодных английских леди. В 1520 году посол Мантуи пренебрежительно отзывался о внешнем виде и одежде женщин, живших при дворе Генриха, и утверждал, что они слишком много пьют. Двойной культ рыцарства и куртуазной любви, составлявший подпочвенный слой придворной жизни в то время — часто приглушал страсти, которые могли бы расцвести буйным цветом в тепличной атмосфере двора. Книги о рыцарстве и любовные романы, широко распространившиеся с изобретением книгопечатания, являлись любимым чтением знати, и запечатленный в них кодекс чести пронизывал все стороны жизни при дворе, от пышных зрелищ до отделки дворцов. Развитие вооружений вело к упадку культа рыцарства — Но в 1509 году это еще не казалось очевидным. Сам Генрих VIII, хоть и являлся типичным ренессансным правителем, был страстным приверженцем Кодекса Чести средневековых рыцарей и ожидал того же от своих придворных. Он находился под очарованием легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола. Однако лишь с началом Реформации стал опираться на свое мнимое происхождение от Артура, для оправдания претензий на то, что Англия — это империя. Себя Генрих видел странствующим рыцарем, что глубоко повлияло на его отношение к женщинам и стиль общения с ними. Искусство куртуазной любви с XII века определяло взаимодействие между мужчинами и женщинами знатного происхождения. Новый прилив интереса к нему произошел при Бургундском дворе. Рыцарю дозволялось выражать свои чувства к даме, обычно превосходившей его рангом и нередко замужней, то есть в теории недостижимой. Затем следовал изысканный танец ухаживания, в котором она исполняла партию возлюбленной, обычно не в физическом смысле, а он непоколебимо преданного слуги. На турнирах рыцарь-поклонник носил на одежде или оружии знаки благосклонности своей дамы сердца, Он сочинял в ее честь стихи, осыпал ее подарками, полными символического смысла, или занимал беседой, пестревшей остроумными намеками. Словесные игры между любовниками были очень популярны при дворе Тюдоров. Причем оба использовали шифры, состоявшие из начальных букв их имен. Когда Генрих VIII писал Анне Болейн, он часто ставил в конце послания ее инициалы — Заключенные в сердце. Были распространены и украшения в виде вензелей. Простые придворные игры, жмурки, ранние формы тенниса, пятнашки командами, валаны гадания имели особый скрытый смысл в куртуазной любовной игре. Сама же любовь неизменно становилась темой развлечений, стихов и песен. Накануне Дня Святого Валентина каждая дама устраивала лотерею, выбирая партнера на следующий день, и победитель покупал ей подарок. Влюбленность была в моде, но все это отстояло далеко от реалий брачного рынка. Куртуазная любовь не всегда подразумевала настоящую привязанность. Случалось, что рыцарь стремился обрести благосклонность дамы в виде выгодного для него покровительства. Хотя получение физического удовольствия не было конечной целью таких отношений, Куртуазная любовь часто приводила к адюльтеру. Генрих VIII ухаживал за женщинами в соответствии с общепринятыми правилами, но король был таким же мужчиной, как и любой другой, а потому находился под властью сексуальных побуждений. Екатерина Арагонская оказывала цивилизующее влияние на жизнь двора. При ней не могло быть и речи о какой бы то ни было непристойности. Королева ожидала от дам такого же благонравного поведения, какого придерживалась сама, запрещала в своем кругу пустые развлечения и допускала к себе аристократов старшего поколения в противовес бойким молодым людям из королевской свиты. Но Вместе с королем она много делала для того, чтобы при дворе восторжествовала добродетель, если не в реальности, то хотя бы во внешних проявлениях.